Ослепив Карима улыбкой на 220, я делаю шаг ему навстречу. «Здравствуйте, Карим Талгатович, Говорю с излишней подчеркнутой вежливостью, так что сразу и не поймешь, блюду я субординацию или соблазняю. Хотя я, конечно, соблазняю. Вон он какой красивый, с этой легкой небритостью на щеках и в голубой рубашке. И прическа будто только что из барбершопа вышел, в то время как у меня самой волосы так до конца и не высохли». Проигнорировав моё эротическое приветствие, Карим пропускает меня в свой кабинет и захлопывает дверь. Я смотрю, как он, нахмурившись, идет к столу и начинаю подозревать, что этот его вид разгневанного начальника вовсе не ролевая прелюдия, после которой он заставит меня опуститься под стол во имя вымаливания прощения. Похоже, Карим, по-настоящему зол. «Вася, во сколько начинается твой рабочий день?» – строго спрашивает он, глядя мне в глаза. «Серьезно?» «Действительно ждет, что я, как обделавшийся дедсадовец или дрессированный попугай, буду повторять очевидное? Если это утро глупых вопросов, то не жди, что я буду на них отвечать». Говорю с нескрываемым раздражением. «Я в курсе, что опоздала, но ты опоздала на час и даже не потрудилась предупредить. Пятнадцать минут назад ко мне постучался су-шеф и спросил, не знаю ли я, когда привезут зелень. Я стискиваю кулаки. Вот же сученыш». Это ведь они мне всей кухней мстят за тот день, когда я на корню зарубила их иголдящее восстание. Толик, может, и не семи пядей во лбу, но он точно знает, что владельца ресторана стоимостью в сотни миллионов. Точно не стоит интересоваться, куда подевалась Рукова. Я проспала. Сижу я, начиная закипать от желания разнести по кирпичику кухню и настучать каждому ее обитателю половником по темечку. И Карим тоже хорош. Вместо того, чтобы обнять меня и поцеловать, сразу перешел к наездам. То есть ночью он засосы мне будет ставить, а днем моральные поджопники раздавать? И все из-за подлости некоторых лиц, которые, между прочим, ведут себя так, потому что когда-то я защищала перед ними Карима? И если ты не забыл, я вчера поздно вернулась, потому что кое-кто попросил перегнать его гоночный драндулет. Добавляю езвительно, А потом этот кто-то еще час драл меня на капоте. «Вася!» – перебивает Карим, угрожающе сдвинув брови. «Тот, кто драл тебя на капоте, тоже поздно лег» но это не помешало ему приехать сюда в восемь, потому что работа есть работа. Ох, какая же меня злость разбирает. По большей части от того, что Карим прав, и еще потому, что ему даже в голову не приходит, что я, как дура, глаз не могла сомкнуть от свалившегося на меня счастья. Каждый поцелуй в голове раз по сто перемотала и улыбалась, как ненормальная. Не нужны мне поблажки, но разве сложно было хотя бы сегодня сделать вид, что ничего не произошло? Ни объятия, ни поцелуя. Будто ничего между нами не изменилось. «Козлина! Я вас услышала!» Сквозь стиснутые зубы выплевываю я, глядя куда угодно, только не ему в глаза. «Вася!» Карим глубоко вздыхает и меняет тон на более спокойный. «На работе для нас ничего не меняется. Я думал, это не нужно повторять, но, очевидно, ошибся. Если будет опаздывать управляющий, о дисциплине можно забыть. Ты лицо... Да поняла уже!» Рявкаю я отворачиваясь, отворачиваюсь намерением уйти. «Не обязательно разжевывать!» «Я тебя не отпускал, Вася», – осекает меня, вновь ставший ледяным голос. Прикрыв глаза, я поворачиваюсь. Карим выглядит взбешенным, я ведь дослушивать его не захотела. «Разжевывать обязательно, хотя бы потому, что я тебя хорошо знаю. Как только ты чувствуешь свободу, то сразу пытаешься сделать так, чтобы ее стало максимально много, и глаз заморгнуть не успеешь, как ты залезешь на шею. Поэтому сразу ставлю тебя в известность, что наши отношения не дают тебе никаких льгот на работе». «Хорошо», – коротко отвечаю я. «Больше опозданий не повторится». Карим явно удивлен такому скорому решению конфликта, и выражение его лица моментально смягчается. Он отрывается от стола и, выпрямившись, идет ко мне. Его губы тянутся к моим, но в последний момент я уворачиваюсь. «Вася, не начинай». «Я не начинаю». Чеканю я с вызовом, глядя на него. «У тебя на работе тоже нет никаких льгот». Карим издает протяжный насмешливый вдох и, отступив, снова опирается задницей о стол. «Могу идти?» Холодно переспрашиваю я, обхватив себя руками. «Можешь, Вася, и разберись с этой зеленью». Развернувшись на пятка, как заправский солдат на построение, я маршрую к выходу. Внутри бушует обида и злость, залезаю на шею, стоит мне получить немного свободы, я... Так он обо мне думает. «Я в обед еду на автодром», – настигает меня в дверях. «Освобожусь к вечеру и тебя заберу. Поужинаем?» «Боюсь, у меня не получится», – отвечаю я, не оборачиваясь. «Хочу сегодня пораньше лечь, чтобы завтра не опаздывать на работу».